Глава 2. Зара вздрогнула, услышав низкий бархатистый голос. И даже дыхание задержала, успешно прикидываясь частью интерьера. — Так обед уже, а я здесь со вчерашнего утра, — спокойно ответил Дим. — Кстати, Зара, а ты какую кухню предпочитаешь? Зара хотела бы ответить честно, — Уже даже рот открыла, чтобы произнести хотя бы одно слово, но так и стояла, сверляя широкую спину, удивленным взглядом. Потому что вошедший в лифт незнакомец был огромным, высоченным, даже, пожалуй, выше Дима, и раза в три шире в плечах. Пугающе огромным он был, если рассудить. И он был зверем. Это ощущалось даже на расстоянии, И дико пугала девушку. И пока Зара думала, уговаривала себя не паниковать, не трястись от страха и не падать в обморок, незнакомец обернулся в ее сторону. Иртанова еще сильнее вжалась в прозрачную стену. А вот взгляд застыл на лице незнакомца. Глаза были довольно странного оттенка, желтовато-карими или даже будто янтарными. И пока Зара молча пялилась в тягучие янтарные глаза, поняла, что сходит с ума, потому что зрачки у этих глаз начали вытягиваться, как у хищника. Черная точка будто увеличилась, практически полностью закрыв цветную часть зрачка. — Ты кто? — прокатилось по крохотной кабинке громоподобное рычание, почти как у зверя. А Зара вздрогнула всем телом. Так и хотелось закрыть ладонями лицо или, в идеале, исчезнуть из лифта. — Это наш новый стажер, Зарета Иртанова, — пояснил Дим, однако Зара расслышала странные нотки в голосе компьютерщика. Как будто напряжение повисло в крохотном помещении. А сама кабина стала еще меньше, и стены давили так, что, казалось, готовы были расплющить девушку. Зара не смело приоткрыла глаза. Зрачки у незнакомца были уже в норме, а вот янтарный цвет стал будто еще ярче и насыщеннее. И дышал незнакомец странно. Его ноздри раздувались при каждом вдохе, трепетали так, будто мужчине не нравился воздух которым была заполнена кабинка лифта. А Зара поняла, что отчаянно хочется сделать глоточек кислорода. Совсем крошечный. Легкие обожгло огнем, как только горьковатые нотки мужского парфюма коснулись ноздрей. Зара совершенно не понимала, что происходит с ней, но этот аромат словно плавил ее тело, заставив колени подогнуться. Зара настороженно смотрела на незнакомца. Истине черные пряди выбились из аккуратной прически, спадали на лоб, подчеркивали глубину янтарных глаз, пугающих, да и коты. Девушка вздрогнула, когда ей вдруг показалось, что верхняя губа незнакомца едва заметно дернулась, а за ней мелькнули белоснежные клыки. «Быть такого не может!» Зара понимала, что это просто галлюцинации, ведь не было такого прежде, чтобы звери, даже самые сильные носители высшей крови, принимали облик животных. Все это сказки, которыми пугали нашкодивших детей. А здесь самые настоящие клыки, белоснежные и смертоносные на вид. Зара не дышала, вжалась в стену спиной, «Наверное, это какой-то новый симптом ее болезни. Нужно непременно поинтересоваться у врача». «Да, определенно. Пора ей менять методы лечения, иначе с ума сойдет». Долгожданный сигнал сообщила Заре о том, что лифт прибыл на нужный этаж. Зара хотела было проскочить мимо верзилы, который занимал добрую половину помещения. Однако побоялась. Вдруг ее действия запустят... «Какие-то звериные инстинкты, и что тогда?» «От нее останутся рожки-доножки!» ножки. — раздался осторожный голос Дима. Парень говорил кратчиво и негромко, будто боялся вспугнуть одичавшего хищника. Незнакомец задержал дыхание, сжал губы в прямую линию, не сводил взгляда с хрупкой. Солившейся со стеной зареты. А Зара не могла отвести взгляда от этого нелюдя. Будто его яркий и тяжелый взор притягивал ее, удерживал на месте, не позволял и шелохнуться. «Тихомир!» Немного нараспев, более настойчиво повторил Дим, и краем глаза Зара увидела смазанное движение – Будто парень переместился так, что мог легко заслонить с собой Зару, но ожидал. И вдруг все закончилось. Странный Верзила по имени Тихомир стремительно вышел из кабинки, даже не оглянулся ни разу. А Зара выдохнула, чувствуя, как все тело пронзает крупная дрожь. Что это было? Что случилось с ней? Гипноз? Галлюцинации? «Та самая пресловутая сила зверей, способная подчинить человека своей воле?» Зара не знала ответа. «Ну вот, я же говорил, что у меня странная семейка!» фыркнул Дим. «Кто это был?» Едва слышно пробормотала девушка, неосознанно вцепилась пальцами в рукав свитера Дима. «Мой брат, самый старший!» пояснил Дим. Он просто сегодня не в духе, не обращай внимания. Наверное, не с той ноги встал. С ним это бывает». Беззаботные тоны, веселая улыбка на лице Дима помогли Заре немного расслабиться. А когда девушка с новым другом вышла из здания офиса, и яркое солнце немного ослепило Зару, ей стало еще легче. И дышать как-то свободнее, что ли. Правда, за секунду до этого ей показалось, что в затылок упирается чей-то липкий, буравящий насквозь взгляд. Даже пришлось торопливо оглянуться, однако за спиной оказался Дим, преграждая ей дорогу. А потом Дим утянул за рук парковки, где сотрудники Валько оставляли свои машины на день. И вот здесь Эртанова замерла, точно вкопанная, а ноги стали ватными. Девушка увидела машину, дверцу которой открывал Дим. Машина была, без сомнения, редкой и стоила целое состояние. Такую не купить в обычном автосалоне, а значит, у простого парня-хакера имелась куча денег, чтобы приобрести автомобиль на заказ. Зара не была дурой. Сложила два и два, рассказ о двух братьях, припомнила уважительное отношение Илоны Игоревны к парню и встречу с испугавшим ее хищником там, в лифте. И получился Дим, который вовсе не Дим, а Добромир Вольнов, младший брат Тихомира Вольнова. Вернее, не так. Младший брат самого Тихомира Вольнова, зверя, старшего в клане Вольновых, вожака, имеющего безграничную власть на всей территории. И родной город Зары относился к владениям этого клана. «Твоя тачка?» – уточнила Зара, а потом окончательное понимание ситуации повергло ее в шок. «Это же надо так опростоволоситься. Наверное, Дим теперь считает ее круглой дурой». «Майя?» – подмигнул Дим. Украл только сегодня утром, но ну, не переживай, проблем с законом у меня не будет. Я не об этом. Еще тише проговорил Азара. Ты не сказал, что твоя фамилия Вальнов. И там, в лифте, это ведь был сам. добрось, «Да подруга, рассмеялся Дим. Подумаешь, столкнулась с грозным руководством. Ну его, у нас обед, помнишь? Это у тебя обед. «А я не могу остаться без работы», — повысила голос Зара, захлебнувшись отчаянием. «Мне нужна эта работа, очень нужна! А теперь, я уверена, меня уволят!» «И кто ж тебя уволит, а?» — допытывался Дим, а вот широкая мальчишеская улыбка не сползала с лица. «Хотела бы я взглянуть на того идиота! Ты ведь самый ценный кадр в нашей компании, ну, разумеется, после меня!» «Разумеется!» – с сарказмом подтвердила Зара. «Раз уж мы все решили, поехали обедать!» – поторопился парень. «Я всю ночь торчал в офисе и прописывал код. Пожалей, бедняга, гуа, есть хочу жутко!» Но сначала в химчистку поставила Зара условия, понимая, что в первый же день работы никто не сможет ее уволить. «Или сможет?» «Договорились!» – расплылся в улыбке Дим. А когда девушка заняла единственное свободное место, то тут же рванул тачку с места. «Дим, я не хочу разбиться в аварии в свой первый рабочий день!» – взвизгнула Зара, вцепившись руками в приборную панель. «Да брось! Весело же!» – посмеивался Дим. А потом подмигнул девушке. «Ты прикольная! Говорю уже, самый ценный сотрудник в фирме!» «Ага!» «Умею правильно выбирать между синим и фиолетовым», пробормотала Зара, когда смогла немного успокоиться и поверить, что у водителя все под контролем. По крайней мере, так ей казалось со стороны. «А то!» – улыбнулся парень, лихо уводя тачку в поворот. Через два квартала Дим остановился, припарковался перед невысоким неприметным зданием, взглянул на девушку. «Вот твоя химчистка!» «Только быстрее, а то я голоден, как волк!» — улыбался Дим. А Зара кивнула и выскочила из машины. Но, пройдя пару метров, бросила взгляд на странного парня, оставшегося за рулем. И девушке вдруг показалось, что во взгляде Дима мелькнуло что-то такое, что Зара видела в глазах его старшего брата тогда в лифте. А вдоль позвонков легкий холодок. Девушка отвернулась, мотнула головой, сбрасывая на вождение, будто отмахнулась от собственных мыслей. «Нет, не похож Дим на психа. Совсем не такой он. Безобидный на первый взгляд. Кажется».